Глава восьмая Высокая ставка Риордан открыл глаза и блаженно потянулся на постели. «Как же сладко спится на пуховой перине!» Из-за окна до него донеслись звонкие птичьи трели. Он подошел и посмотрел наружу сквозь решетку. Богиня погоды разогнала сегодня облака над Овергором. Городу широко улыбалось осеннее солнце. Было бы неплохо сейчас прогуляться по аллеям Глейпина, поглазеть на разодетых вельмож, обойти вокруг знаменитые пруды, но сделать это никак невозможно, поскольку он хоть и находился поблизости, но пребывал в тюрьме, и только что начался второй день его заключения. Но повода для волнений не было. Сам Риордан, если и не стал инициатором своего ареста, то точно приложил руку к тому, чтобы он оказался более продолжительным, чем планировалось изначально. Когда закончились все формальные дела, связанные с допросом, за окнами тайной канцелярии стояла глубокая ночь. «Право, не знаю, как с тобой поступить, Риордан». Мрачно бросил Накнир. «Отпускать тебя в город рискованно, терять своих людей я более не желаю». «Вот куда ты сейчас пойдешь? Легче было бы тебя прикончить, чем отвечать за твою безопасность». Риордан пропустил мимо ушей зловещую реплику визира. Он уже начал привыкать к его своеобразному чувству юмора. Накниер повернул голову к одному из сотрудников тайной полиции, чуть полноватому человеку с залысинами, который явно хотел казаться более безобидным, чем был на самом деле. «В его комнате в Корчме организовать мышеловку, снять два номера по обе стороны, разместить там лучших агентов, рассмотреть в оба, оружие держать наготове, кто бы ни явился за ним». Нагнир ткнул пальцем в сторону Риордана. «Взять живым! Никакой резни больше, просто стреножить, подрубить сухожилие на ногах». «Я сам возглавлю группу», предложил лысый агент, чем подтвердил предположение Риордана — что он не так прост, как выглядит. «Можно я скажу, мой господин?» Робко попросил Риордан. Получив кивок от визира в качестве разрешения, он продолжил. «Прежде чем полезть в комнату, они будут следить, ждать, пока я выйду и прочее. Даже по дороге в сортир будет легче перехватить, чем брать меня в номере». «Ты имеешь опыт сыскного дела?» «Тоже мне советчик». Пренебрежительно отмахнулся визир. «Сказано, больше в город не пущу». «Была бы твоя правая рука не сломана, тогда бы еще подумал». «Простите, мой господин, но я не о том», — не унимался Риордан. «Кто знает меня в Виргоре?» «Почти никто. Татуировка на щеке, сломанная рука. Вот и все приметы». По губам полноватого сыскаря пробежала понимающая улыбка. Он выжидательно посмотрел на своего начальника. «Ну что, Магат, есть в твоем распоряжении парень его комплекцию? Такой, который умеет работать ножом и голыми руками». тыщем По лицу Магата скользнула улыбка, которая была похожа на порыв стылого ветра в лунную ночь на кладбище. на Накниер взял со стола исписанный пергамент, перевернул его на другую сторону и буквально за минуту уверенными движениями нарисовал на нем точную копию татуировки Риордана. Он приложил свой рисунок в щеке поединчика, сравнил вопросительно, посмотрел на Магата. «Полное соответствие», — подтвердил тот. Визир машинально кивнул, словно не ожидал от подчиненного ничего другого, потом направил свой тусклый взгляд на Риордана. «Все, дальше твое присутствие здесь не обязательно. Касательно твоего размещения. Придется, Риордан, побыть узником. Я заточу тебя в один из наших казематов». «Надолго, мой господин?» на Накнир усмехнулся. «Хотелось бы навсегда, поскольку я предвижу, что ты доставишь еще немало проблем. Когда должна срастись кость?» «Через две недели, мой господин». «Ты нуждаешься в перевязках, полагаю?» «Нет. Пайрам сделал лечебный растительный пластырь, а поверх наложил фиксирующую повязку. Через две недели я должен быть здоров». «Хорошо. Через четырнадцать дней я пришлю к тебе королевского лекаря Рутгарта. До этого дня будешь пользоваться гостеприимством тайной полиции». Проговорил Накнир равнодушно. «Магат, поместишь его в глейпинский каземат. Камера по первому классу». «Питание тоже по первому классу, господин?» — уточнил Толстяк. «Ну уж нет, иначе он разжиреет за две недели. По классу два. Ты все уяснил, Риордан!» Тот склонился в поклоне. «Благодарю вас, мой господин!» Впервые за вечер в улыбке визира не было ноток презрения. «То-то!» — мягко заключил он. «Потом явишься сюда, ко мне, тогда мы с тобой разберемся!» Прозвучало мрачно, но поединчик не испугался. Грозный визир просто забыл, как общаться с людьми по-другому. Риордан уже это понял и не реагировал на подобные реплики. Карета тайной канцелярии походила на катафалк судного дня, который боги отправляют за злонамеренными грешниками. Черные, как смоли, забодив колес, торчали острые шипы, а запряжены в нее были саблезубые твари, лишь отдаленно напоминающие лошадей. Морды скакунов закрывали маски, снабженные наглазниками. Общее впечатление было жутким. Фрейтер тоже носил маску, похожую на лицо трупа месячной давности. Словом, карета представляла собой инструмент устрашения, и ее появление на улицах Овергора срабатывало не хуже набатного колокола. Внутри вместо двух сидений была оборудована клетка, но Магат кивнул Риордану на место рядом с собой. В их встретил заспанный надзиратель, пожилой человек великого роста с неправильным прикусом. Он, щуря сонные глаза, отобрал у Риордана кушак, составил опись имущества, взвесил на руке его кошель и вопросительно заявил. 20 рейсов, полагаю, не больше». Шея Магата мгновенно стала пунцовой. «Переписать в точном соответствии», — рыкнул он. «Камера по классу 1 питание по классу 2 «Прогулки, сношения». Осведомился надзиратель. Запрещены пытки, допросы, исключить. А где его дело? У нас. За что задержан? Риордан уже напрягся в ожидании приговора государственной измены, но услышал мошенничество. Как записать? По номеру камеры. Понял, вопросов нет. Надзиратель захлопнул регистрационный журнал и обратился к Риордану. «Отныне ты заключенный номер шестьдесят два. На это прозвище будешь отзываться. Меня именовать Смотрителем, коменданта тюрьмы, господин. Все понял?» «Понял Смотритель». Они продвигались по извилистым коридорам каземата. Риордан шел первым почти на ощупь, а сзади ступал Смотритель. Монотонно бубня, как человек, который давно привык разговаривать сам с собой. «Питание по классу два полагается три раза в день. Завтрак, обед, ужин». «Вода для питья в чане, для омовения в рукомойнике». «Разговоры запрещены», «Песни запрещены», «Нечленораздельные крики запрещены», «Наказание – лишение пищевого рациона на день», «Повторное наказание – лишение воды на день», «Третье нарушение – личная беседа со старшим смотрителем». Рерден подумал, что выражение «старший смотритель» похоже на две лесенки. «Сначала взбираешься по первой – старший», Потом перед тобой оказывается еще одна, более крутая, смотритель. Ты лезешь вверх по названию его должности, а потом из тебя выколачивают дух за нечленораздельные крики. Но ему не пристало вопить или петь, или как-то иначе привлекать к себе внимание. Он вообще пребывал в приподнятом настроении, которое поймет любой человек, только что избежавший смертельной опасности. Еще пару часов назад он бы не дал за свою жизнь и половину рейса. А теперь угроза исчезла. Он вновь вернулся под защиту закона. Да, на бузниках казематов болтали всякое. Дескать, о многих тут забывают. И люди проводят годы в ожидании даже не суда, а рассмотрения своего дела. Но Риордан верил, что такого с ним не случится. на Накниер — человек, который может казнить или убить в мгновение ока. Но лгать он не станет. Особенно такому человеку, как Риордан — Это просто ниже его достоинства. Оставался вопрос насчет его Риордана, таинственных покровителей. Или покровителя. В Овергоре он пробыл совсем немного. Знакомых вельмож у него по пальцам перечесть. Кто бы это мог быть? На к ней исключается. Скиндар? Бравый капрал хоть и пользовался уважением в городе, но не входил в когорту влиятельных лиц. Бекарт? То же самое, даже еще хуже. «Мастер войны сейчас пребывал в опале, и только поединщики своей кровью могли либо обелить его имя, либо растоптать его окончательно. Кто еще? Граф Танлигар? С чего бы? Они виделись один раз, вряд ли за ту недолгую беседу вельможа проникся к нему особенной приязнью. Если, конечно, не личная симпатия. Впрочем, с его Риордана внешностью данное предположение неуместно». Тилиер как-то сказал, что к нему может воспылать страстью разве что дикая роза, да и то в глубоких сумерках. Принцесса Вера остановилась перед ним на пару мгновений. Но что может объединять девушку августейших кровей и безродного меченосца? В качестве гипотезы оставался неизвестный вельможа, что поставил на карьеру Риордана серьезные деньги и теперь заботился о своем вкладе. Кем мог быть этот человек? Не исключено, что он принадлежал к первым лицам Овергора. Сумма была серьезная, его интерес соответственно. На этой теории Риордан и остановился. Когда за ним с лязгом закрылась решетчатая дверь камеры, недавний поединщик обомлел. Возможно, для столичных жителей такая обстановка была в порядке вещей. Но он, деревенский парень, выросший в нищете, попал в маленький оазис роскоши. Постамент из дикого камня со стульчиком обитым бархатом, раковина с умывальником, коврик по полу, стол со стулом, более похожим на кресло, высокая кровать с пышной периной и занавеска с гербом Овергора, что прикрывало собой решетчатое окно. Синяя занавеска почему-то произвела на него наибольшее впечатление. Этот кусок ткани превращал камеру в подобие дома. Позади бубнил смотритель. Порча имущества запрещена. Заключенный первого класса имеет право закрыть дверь перед жалюзи в камеру, чтобы обеспечить приватность. При обходе коменданта все двери должны быть распахнуты, иначе заключенный будет подвергнут дисциплинарному наказанию. Использованную посуду следует помещать в лоток перед дверью. Вопросы есть? Вопросов не имею, смотритель. Служитель пенитенциарной системы удалился в молчании, раздумывая о том, почему этого молодого щенка нельзя обобрать до нитки. Возможно, тайная канцелярия стала принимать мзду заключенных и не делиться с тюремщиками, что подрывало устои общества. Ариордан разделся, бухнулся в объятия мягкой перины и заснул мгновенно без сновидений. Ему приснились голубые горы теверийского хребта. На завтрак принесли кашу, краюху белого хлеба, кусок сливочного масла и пять яиц. Воду заменяла разбавленное вино дымчатого окраса. Каша была вкусной. Уминая ее за обе щеки, Риордан подумал о том, а каково же питание по первому классу? Блюдо из дичи с фруктами? Фаршированный поросенок? Нет, с него довольно и такого стало. А уж обстановка... Он понял, что за всю свою жизнь ни разу не ночевал в таком изысканном интерьере. Когда смотритель явился за грязной посудой, Риордан, предварительно испросив разрешения, высказал ему просьбу. Он хотел получить из тюремной библиотеки все книги по фехтованию, которые там имелись, и, если это возможно, тренировочную деревянную рапиру. Смотритель смерил его взглядом. «Ты никак с приветом, парень. Забыл, где находишься?» «Ты прекращай барские замашки, не то пожалеешь, рапируй ему. можешь сразу кинжал, чтобы порнуть меня в бок?» «А книги?» «Книги принесу», — буркнул тюремщик, но потом добавил сварливо. «Когда время будет? Я тебе не официант». Риордан вынырнул из своего мечтательного состояния и обругал себя последними словами. «Это же другой смотритель, не тот, с которым разговаривал Магат. А тот уже, наверное, сменился». Этот ничего не знает про его Риордана особый статус и воспринимает заключенного как обычного смертного. Наследовало вести себя осторожнее. От собственной ошибки его настроение ухудшилось лишь на несколько минут. чего горевать? Теперь его жизни не угрожает опасность. Всесильный визир, если не благоволит к нему, то уж точно не гневается. Да, он в каземате, но после выхода отсюда Накниер наверняка найдет применение его способностям. значит, он останется в Овергоре. Закрепиться на новой должности, а там, глядишь, появится возможность вернуться обратно в воинскую школу, чтобы помочь друзьям из военринга избежать верной смерти на парапете. Собственная судьба теперь представлялась Риордану прямой линией, хорошо освещенной, без затененных участков. Буквально следующий час показал ему, что он жестоко заблуждался. Комендант Хобарн был одним из немногих в Овергоре людей, которые совершенно не интересовались войной. Гораздо больший пристрастный интерес он проявлял к своим подопечным. К своей работе Хобарн подходил с душой и за годы службы сумел выработать в себе все качества идеального тюремщика. Хлебосольный хозяин, заботливый супруг и справедливый отец, на работе он преображался в другого человека. Люди, как и положено коменданту тюрьмы, делились для него на два типа: преступники, осужденные за свои злодеяния, а также те, на кого закон пока не возрился в неизмеримой строгости своей. Особое презрение у него вызывало знать. Он день за днем наблюдал этот мишурный блеск драгоценстей, надменность, жажду привилегий, думая про себя, ничего о голубчике, попадете ко мне в гости, в миг, запоете по другому. Барн представлялся себе неким властелином подземного царства, куда демоны сбрасывают грешников. И там, в преисподней, и тут, в казематах, все становятся равны. Тяжесть грехов земных одинаково порицаема, что здесь, что в загробном мире. В его тюрьме не действует прежнее положение. Нагрешил? Значит, отвечай. Бароны и графы рыдали перед ним, вымаливая себе лишнее одеяло в холодную погоду. «Пусть. В своем мире он властелин». По праву рождения раньше они смотрели поверх него, теперь подобострастно взирают снизу в ожидании вердикта. Разумеется, Хобарн считал не только возможным, но и нравственно правильным раздевать богатых заключенных до исподнего, имея в виду не одежда, а их состояние. «Хочешь дополнительное свидание? Плати. Желаешь прогулку, лишний подсвечник, более мягкую подушку? Изволь раскошелиться». Румяный и полнокровный хобарн на службе преображался в кровососущего упыря, который жадно всасывал в себя все жизненные соки своих подопечных. Он пускал по миру целые семьи без колебаний и угрызений совести. Дворянского титула ему не видать из-за рода своей деятельности, так он надругается над каждым дворянином, что попал в его алчные лапы. Визир никаким образом не умерял пыл коменданта, наоборот. Накнира весьма устраивало то, что персона хабарно служит пугалом для всей знати. Это укрепляло его визировлияние. Когда комендант узнал, что камера номер 62 обрела нового постояльца, на его душу снизошла благость. Он внимательно изучил регистрационный журнал и остался крайне недоволен смотрителем, его заполнявшим. Имени нет, титула нет, куцы и сведения о том, за что задержан арестованный. Впрочем, на обходе все прояснится. Самое главное — камера по первому классу. В такие апартаменты не помещали разночинцев, а это значит, что в его селки попала очередная пташка с дворянскими перьями. Хобарн, сопровождаемый смотрителем, направился на свою ежедневную прогулку по надземным этажам в предвкушении чего-то очень пикантного. Подвальные уровни комендант обычно не посещал. Там содержались простолюдины, а запах стоял преотвратный «Обход коменданта! Всем заключенным подойти к решетке, внутренние двери растворить!» — орал его подчиненный. «Вот ты 62 вторая!» Взору гегемона тюрьмы предстал невзрачный юноша в одежде горожанина. У парня были непропорционально длинные руки, которые заканчивались широкими ладонями. Сложение неблагородное — В нём не было ничего такого, что выдавало бы в нём знатную персону. А меж тем он занимал камеру, положенную по статусу вельможи. Настроение коменданта стремительно падало. — Что за дрянь у него на щеке? — спросил он надзирателя. — Не могу знать. — Скверно. Совсем скверно. Подобными рисунками могли украшать себя разве что дикие варвары, но уж никак не сынки достопочтенных родителей. «Откуда ты родом, шестьдесят второй?» «Из Вейнринга, мой господин. это деревня на севере рядом с теверийским хребтом». Заключенный сказал всего одну фразу, но комендант уже испытал наплыв раздражения. Его узники держались либо с надменностью, которую он с наслаждением стирал с их прилизанных рож, либо подобострастно. Этот выглядел спокойно, отвечал уверенно, не демонстрируя перед комендантом должного пиетета. Кобарно решил прощупать заключенного с другой стороны. «Возрядную переделку-то угодил парень. Родители, небось, последние готовы отдать, чтобы облегчить твою участь?» «Может, и готовы, но отдавать им нечего, мой господин. Отец — бедный охотник, мать — крестьянка. У нас дома никогда не водилось больше пяти рейсов свободных денег». Комендант, казалось, только и ждал этой фразы, чтобы взорваться гневным криком. «Ах ты наглый щенок! Боги еще не видели такого лжица! Отвечай, сколько денег ты заплатил в тайной полиции, чтобы получить эту камеру, мошенник! Сколько несчастных людей ты облапошил, чтобы нажиться на их горе!» Заключенный на мгновение смешался, но потом ответил тихо и внятно. «Я ничего не платил. Помещен в эту камеру по личному приказу визира Накнира». От негодования комендант открыл рот, его красное от природы лицо приобрело малиновый оттенок. «Бессовестный лгун, подонок! Жалкое отродье клыкастой свиньи! Ты хочешь, чтобы я поверил, будто сам визир разбирал твое дело? Обычного мошенника? Свет не видывал такой наглости!» Заключенный не промолвил ни слова в ответ на такую отповедь. Комендант отдышался, поправил тесный воротник мундира. Повторяю вопрос. Сколько ты отвалил за камеру и кому? Хубарн уже вышел из себя и продолжал заводиться. Тайная полиция совсем обнаглела. Они торгуют его камерами в вразвес. Да кем они себя возомнили? Решено. Если дело не уладится как-то по-другому, он подаст официальную жалобу на имя визира. Пусть полюбуется, чем промышляют его верные служители закона. Со всем почтением, мой господин, Я заявляю, что не давал взятки и помещен сюда личным приказом визира». Комендант повернулся к смотрителю. «Кто доставил сюда этого мерзавца?» Тот полистал регистрационный журнал и сказал, чуть понизив голос. «И его привез сам Магат». «Сам Магат? А Магат тут кто? Или он уже распоряжается внутренним распорядком тюрьмы? По какому праву?» Задача тайной полиции — изловить преступника, а уж как его содержать, мы решим без их ведома. Хобарн дышал тяжело, словно только что взобрался на крутую лестницу. «Не хватало, чтобы мы выгребали нечистоты из дворянского стульчика за сыном какого-то охотника из какой-то вшивой деревеньки. Слушай, мой приказ, ты немедленно переведешь этого юнца в камеру по его статусу. Что у нас с семидесятой?» Смотритель ответил без запинки. «Э, «Переполнено, мой господин». «Кто там главный? Лобан, кажется?» «Так точно». «Киньте этого щенка лабану Пусть просветит его на предмет, как нужно вести себя с комендантом. Если лишится пары зубов, плакать никто не станет». Смотритель хотел что-то сказать, но под тяжелым взглядом начальника мигом проглотил свои слова. В отличие от Хабарна, он следил за тем, что происходит в городе и в особенности в воинской школе. Он знал, что там появился новый парень, как раз из Вейнринга, который способен на равных биться с любым поединчиком Овергора. Этот юнец публично унизил крушителя, сына уважаемого в городе человека, но тот сломал ему правую руку. И вот перед ним в камере стоит подросток из Вейнринга со сломанной рукой и говорит, что находится здесь по приказу визира. Тут кроется какая-то очень темная история, а его начальник, дурак, не может этого понять. Ничего, на такую информацию найдется, покупатель. Возможно, папаша-крушителя не пожалеет денег, чтобы рассчитаться за унижение своего сына. В одиночке этот парень считает, что под защитой кто к нему проберется. А общая камера — как раз то самое место, где возможно проделывать разнообразные штуки. Каждый месяц они вытаскивают из каменного мешка подвальных казематов свежие трупы. огнев гнев визира, если что, падет на этого набитого Олуха, его начальника. Именно он приказал перевести новичка в каменный мешок. Ему и отвечать. Смотритель правильно оценил обстановку и наблюдал за происходящим со сладким чувством внутреннего торжества. Когда комендант Пыхтя от злости удалился, смотритель скомандовал узнику. «Сейчас я открою твою камеру. Выйди медленно, резких движений не делай. Встань на колени и вытяни руки вперед. Я свяжу их, но так, чтобы ты смог нести свечу». «Прошу прощения, смотритель, но у меня сломана одна рука». «Хорошо. Тогда просто выйди из камеры и возьми свечку. Идешь по коридору первым, я следом». Они двигались по узкому проходу, гулкое эхо разносило звуки их шагов. Дрожащий свет выхватывал из темноты решетки камер, которым приникли бледные лица. Озера мольбы были в каждом из десятков глаз, устремленных на них. Риордан почувствовал, что попал в ад. Это был худший из всех видов ада. Ад, где не оставалось места надежде Они спустились на два яруса вниз. Тьма еще больше надвинулась на них со всех сторон. В воздухе пахло нечистотами и человеческим страхом. «Стой!» — приказал смотритель. — Эй, лабан ты живой еще? Из мрака в круг неровного света выплыло одутловатое лицо с неестественно широким лбом, козырьком, нависающим над глазами. Большая голова человека прочно сидела на крепкой шее, которая сразу переходила в широкие покатые плечи. — лабан принимай новенького. — У нас и так трое лишних, смотрите «Это не моя забота. Общий котел станет больше на одну порцию. И мне плевать, как вы их делите». «Так кто тогда в накладе?» «Комендант считает, что парень слишком дерзкий. Вот и займись его воспитанием, лабан Заключенный сделал жест, будто пальцами перебирал монеты. «Посмотрим, что можно сделать». Осклабился тюремщик. 62 Лицом к стене». Он открыл камеру, Риордан шагнул внутрь, и на него нестерпимо пахнуло запахом экскрементов и мочи. Смердела даже не мочой, а перебродившей мочевиной. Непонятно, как в этой атмосфере могли существовать люди. Со всех сторон слышались шорохи и вздохи, но в кромешной темноте ничего не было видно. Из угла раздался стол, за ним последовал надсадный кашель, а совсем рядом прозвучал свистящий шепот. — Эй, новичок, двигай за мной, потолкуем. «Печень! Свет!» Шаркающие шаги, звон кресала кремень, мелькнули искры, потом из ниоткуда возник слабый огонек свечи, приоткрывший покрывало мрака. Риордан увидел серые стены, два ряда нар по бокам и длинный дощатый стол между ними, и лихорадочный блеск голодных глаз. Почти ничего человеческого не осталось в этих лицах. то были заострившиеся морды хищников, готовых рвать зубами чужую плоть. Ариардан почувствовал ужас. Как выжить здесь? Как отбиться от них? Они же бросятся на него едва погаснет свеча. Лабон сидел на нижнем ярусе Нарс слева, рядом с окном. Рассказывай без утайки, кто таков и как сюда попал, прохрипел он. Риордан выдал историю мешанину из правды и вымысла». Дескать, он охотник из Вейнринга. Прибыл на базар продать выделенные шкуры. Но смошенничал и загнал две собачьи шкуры по цене волчьих. На него донесли, и вот он здесь. лабан покрутил головой. — Сочиняешь, парень. Мы таких не любим. Чем ты насолил коменданту? — Он считает, что я дал мзду за камеру в тайной полиции. Но это неправда. — Я тоже думаю, что ты туфту гонишь. Где видано, чтобы тайная полиция занималась простыми мошенниками? А ну, говори, как было на самом деле, иначе беседа с тобой будет короткой». Риордан понял, что его версия провалилась. И либо он сейчас скажет правду, либо на него немедленно бросится стая полулюдей-полузверей. Я поступил в школу поединщиков, но потом на меня вышел шпион из Крайона и предложил 100 золотых за то, чтобы я сражался за Крайонский епископат. Его убили, а меня задержали за государственную измену. Магат из тайной полиции распорядился насчет камеры. Он же пригрозил, что если я проболтаюсь, меня прикончат. Вот и вся история. С разных сторон послышались удивленные возгласы, перемежаемые кашлем. Лабан тихо рассмеялся. «Сто золотых предлагал, не врешь». «Вижу, что нет». «Стало быть, дело ты свое знаешь, раз твои способности оценили в такую сумму». «Заступники есть у тебя. Совсем никого? А деньги?» «По описи изъяли 63 рейса, когда сюда принимали». «Считай, что они уже тютю -тю. Со свободы будут закидывать». Риордан помотал головой. лабан горестно подсокал языком. «Как зовут?» «Рирт». «Плохи твои дела, Рирт». «Смотритель сказал проучить тебя. Были бы деньги, мог бы от нас откупиться на время». Но денег нет, так что не без суть. Ладно, теперь слушай про наши порядки. Когда приносят пищу, сначала берем мы, те, кто спит на нарах, потом едят остальные. Кровати тебе не досталось, поэтому будешь спать, сидя у стены. Я определяю тебя как шерсть, а права голоса у тебя нет никакого. Если кто к тебе обратится, обязан выполнить, что бы тебе не приказали. Понял? Понял, лабан Не хочу тебе перечить, но предупреждаю сразу. если кто то ко мне полезет получит сдачи сзади с противоположных нар поднялись двое приордан живо сделал шаг назад и обернулся чтобы отразить атаку лабан следил за каждым его движением он сделал небрежный жест своим подручнем он сделал небрежный жест своим подручным и те нехотя отступили не трогать его покуда я не разрешу рифт что у тебя с рукой Сломано. то я но парень, я же сказал, плохи твои дела. Лучше покорись добром, тогда проучим слегка. Жить будешь, хоть и трудно. Пойдешь, супротив нас, долго не протянешь. Ты поразмысли над моими словами, пока есть время. В темноте Риордан нашарил рукой стену и опустился на корточки, прислонившись к ней спиной. Камень был холоден, как они вообще тут выживают? Через полчаса он так замерз, что был вынужден размять кости, чтобы хоть немного согреться. Двух дней не пройдет, как я продрогну тут до смерти. С горечью подумал он. Наверняка в камере были одеяла, но их разобрали дружки Лобана, предоставив остальным арестантам возможность загибаться от холода. Справа послышался шорох. Кто-то полз к нему. Риордан подскочил вновь в готовой к драке. — Не бойся меня, парень. Послышался еле слышный шепот. «Бойся их, они придут за тобой. Подступятся ночью, когда ты ослабеешь, и тебя сморит сон. Ближе к вечеру смотритель принесет дрова, они затопят камин, станет тепло. а Вот тогда и берегись». Человек подполз ближе. С каждым выдохом из его рта распространялась нестерпимое зловония. «Мое имя Скилингар, я с корня. Сюда попал за пьяную драку». Пырнул одного ножом в кабаке, подвернулся под руку не ко времени. И вот я уже почти год здесь. Меня сослали бы на каторгу, на руднике Венбада. Но в этой самой драке мне повредили ногу. Так что в каменоломнях проку от меня нет. А вот теперь погибаю тут. Каждое утро у меня идет горлом кровь. Так что больше пары недель мне не протянуть. Когда кончусь, сними с меня одежду из подня, пока труп не окоченел. Тогда сможешь протянуть подольше». «Тут так все поступают. На мне самом навьючена одежда от двух покойников. Я когда-то тоже пытался сопротивляться им, но не совладал. Они накинут на тебя одеяло и станут бить сквозь него, пока ты не свалишься. Переломают ребра, как мне. Потом начнешь харькать кровью. Спасибо, Скилингар, я буду наготове. Ты вправду поединчик? Да. Жаль, что мне теперь не доведется снова взглянуть на парапет доблести». «Не пытайся драться, вот тебе мой совет. Все равно они возьмут верх, но перед этим могут покалечить. Я им не дамся», — сквозь зубы процедил Риордан. «Хотя бы согреюсь, в конце концов». «Удачи тебе, парень». Потянулись промозглые часы заключения. Когда смотритель принес обед, из темноты послышались шаги, раздалось звяканье оловянной посуды. Запахло подгорелым жиром. Потом, после того, как приспешники Лобана забрали себе свои порции, над общей кастрюлей началась настоящая свалка. Риордан содрогался от рычания и скулежа людей, почти полностью потерявших человеческий облик. Вновь зажгли огонь, который осветил четырех арестантов, поглощавших пищу за общим столом, и трех отверженных, что торопливо глотали куски по углам. Самому Риордану ничего не досталось, он даже не пытался бороться за еду, понимая, что в этой схватке может повредить сломанную руку. Такая же история повторилась во время ужина, с той разницей, что к нему снова подполз Скилингар и вложил в руку ноздреватый ломоть хлеба. «На, подкрепи силы, Рирт, они тебе сегодня понадобятся». «Спасибо, Скилингар, я отплачу тебе добром за помощь. Мне это уже ни к чему». Ближе к ночи опять заявился смотритель и высыпал в камеру охапку дров. Алабан отдал короткую команду, и один из отверженных перетаскал полено к камину, что был вмурован в стену у окна между кроватями. У бедняги никак не получалось разжечь огонь, по камере по пополз удушливый дым. Поэтому один из подручных вожака небрежно отпихнул несчастного ногой и сам занялся растопкой. А тот со стонами переполз обратно на свое место. Глаза Риордана понемногу привыкли к темноте, и он стал различать не силуэты, но по-прежнему в не меньшей степени полагался на свой слух. Опытный охотник, он улавливал малейшие шорохи, предупреждавший его о любом движении. Через некоторое время в камере впервые стало по-настоящему тепло. Тело Риордана ныло тупой болью от неподвижности и неудобной позы, но постепенно он начал погружаться в дрему. Ночные часы потекли, камера наполнилась храпом, сопением охваченных сном людей. Внезапно внутреннее сознание Риордана рывком выдернуло его из полузабытья. Он услышал едва различимые шорохи с левой стороны. К нему приближались, стараясь не шуметь. Сердце забухало так, что кровь молоточками зазвучала в висках. «Началось!» Двое двигались по бокам, и еще один был по центру, чуть позади. Видимо, те, кто подкрадываются спереди, растянули в руках одеяло. Они же будут его удерживать, а третий начнет бить, когда жертву спеленают. У Риордана действовала только одна рука. Значит, выбор невелик. Придется атаковать того, кто слева. Он решил бить в шею, самое уязвимое место — поэтому напряг весь свой слух, чтобы различить дыхание левого из нападавших и понять, где у того находится голова. Шаг, еще шаг, они совсем близко. Тело Риордана распрямилось, как стальная пружина. Он сместился влево и ударил так, как не бил никогда в жизни. В свой кулак он вложил всю свою силу, весь страх и отчаяние. Удар во мрак, еще один, и снова удар». Риордан мгновенно отпрянул, потом прыгнул вправо, готовый напасть на другого противника. Но этого не понадобилось. Из темноты послышалось бульканье, сразу перешедшее в ужасный хрип. А потом тело нападавшего осело наземь. И Риордан услышал, как с хрустом черепа его голова ударилась о камни пола. Его противники застыли на месте, не зная, что предпринять. — А сади назад, — послышался голос Лобана. — Я зажгу огонь. Пламени свечи они увидели на полу человека, который бился в конвульсиях. Вокруг его головы расплывалась кровавая клякса. Через несколько минут его тело выгнулось в последний раз и застыло. «Готов печень», — мрачно заключил лабан. «У тебя смертельный удар, парень». Я предупреждал. Голос Риордана вибрировал от возбуждения. «И теперь хочу предупредить еще раз». — Если сунетесь ко мне снова, теперь я не ограничусь одним покойником. Я прикончу каждого. Вожак миролюбиво поднял руку. — Спокойно, Рирт. Никто больше к тебе не полезет. Мы не самоубийцы. Койка печени напротив моей снизу, она твоя по праву. Можешь ее занять. Риордан повернулся. — скелингар мы поделим мою кровать пополам. Думаю, что поместимся там вдвоем. — Эй, Лобан! — воскликнул один из приспешников вожака. — Он тащит к нам всякую нечисть. В круг порядочных арестантов это непорядок. Риордан посмотрел на говорившего так, что тот съежился, потом перевел тяжелый взгляд на Лобана. — Слушайте меня внимательно. Я не лезу в ваши порядки. Но никто, слышите, никто не смеет указывать мне, что можно и что нельзя. Ясно? А ну подайте голос в ответ, чтобы я убедился, что вы меня услышали. До завтрака он проспал, не пробудившись ни единожды. Будучи уверенным, что Скилингар толкнет его, если возникнет опасность. Смотритель принес кастрюлю баланды, отдаленно напоминающей кашу. Труп печени лежал у входа в камеру, почти окоченевший. Тюремщик не слишком удивился, когда увидел покойника. Он оставил еду и отлучился, сообщив, что дойдет до мертвеска и предупредит парней, что к ним заедет новый пациент. Риордан получил свою порцию, но не ушел от раздачи, проследив за тем, чтобы отверженные поделили еду между собой по справедливости. «Руки у меня заняты», — сообщил он сокамерникам, «но я и ногами вышибу дух из каждого, если начнется свалка». Когда вернулся смотритель, двое из подручных Лобана подхватили тело своего товарища и зашагали с ним по тюремному коридору. Видимо, их каста пользовалась особым доверием со стороны администрации — Поскольку смотритель не последовал за ними, а остался перекинуться парой фраз с вожаком. Слова тюремщика ускользали от тонкого охотничьего слуха Риордана, зато речь Лобана он услышал явственно. — Ты должен был предупредить меня, на что подписываешь. — Мальчишка? — Да он сущий демон. — Он прикончил печень с одного удара. — Нет, я не согласен. — Ага. — Может, сам попробуешь? — Не знаю. — Очень рискованно. — И плата должна быть другой. «Голыми руками? А, нет уж, слуга покорный. Вот-вот. Обсуди, обсуди. Хорошо. Позже потолкуем». Когда Лобан вернулся на свое место, Риордан заговорил с ним вполголоса «Я не претендую на твою власть и не хочу ссоры между нами. Поэтому каждый раз, когда к двери подходишь ты или кто-то из твоих подручных, вы должны показывать мне, что не принесли в камеру нож или другое оружие. Ослабься, Рирт, я не стал на это подписываться». «Беда в том, Лобан, что я тебе не верю. Так что не взыщи, в следующий раз тебе придется скинуть себя всю одежду, чтобы я убедился в том, что ты не спрятал в ней кинжал. Если это для тебя унижение, то выход прост. Не подходи вплотную к решетке. Или я должен стоять рядом. Договорились?» лабан взглянул на него из-под своих массивных надбровных дуг и промолвил в ответ. «Угу». Позже Скилингар прошептал Риордану в самое ухо. «Тебе все равно придется бросить ему вызов. Лобан опасен, он кинется, когда ты не будешь ожидать». Риордан кивнул и сказал одними губами. «Я понимаю». Следующие трое суток прошли без происшествий слились для него в единый, полный напряжение день. Лабан держался, приветливо выжидал, а Риордан не давал ему шанса для нападения. Между ними установилось следующее правило. Когда один вставал до отхожего места, второй не двигался с постели. Скрилингар тоже был начеку, готовый, если не прийти на помощь, то хотя бы предупредить товарища об опасности. Все эти дни Риордан находился в состоянии крайнего ожесточения. «Именно так люди и превращаются в диких зверей», — думал он. «Если лабан сам не решится на драку, придется вызвать его на поединок. У него времени завались, а я так долго не выдержу». Просто избить его недостаточно. Вожака нужно будет так отделать, чтобы провалялся ничком до моего выхода отсюда. А будет ли выход? На четвертый день у их двери в сопровождении смотрителя появился посетитель. В руках тюремщика был канделябр на две свечи, поэтому Риордан смог хорошо рассмотреть гостя. Это был мужчина массивного телосложения с золотой цепью на шее, на которой висел знак гильдии растопщиков. Фамильные черты сразу выдали сходство с Крушителем. Поэтому Риордан ни мгновения не сомневался, что перед ним отец его недруга. Новая опасность. Лобан не согласен связываться с ним за бесплатно и с голыми руками. Значит, он требует нож и денег. Вряд ли комендант захочет тратиться на убийство Риордана. Ему это просто незачем. А вот папаша Крушителя вполне способен оплатить смерть обидчика своего отпрыска. Следовало сказать ему такие слова, которые надежно отвратят его от этой мысли. — Я ничего не различаю в вашем мраке, — посетовал посетитель. — Шестьдесят второй, а ну, живо подойди сюда, — рявкнул тюремщик. Риордан подошел. Гость зажал нос, пальцами отступил на шаг. — Как же от него воняет! — Марш на место, — приказал смотритель, но Риордан не торопился повиноваться. — Я знаю, кого вижу перед собой. говорил он с расстановкой, потом качнул рукой на перевязи. «Это мне подарок от вашего сыночка. Прежде чем что-либо предпринять, хорошенько рассчитайте свои силы и подумайте о последствиях». Отец Крушителя в недоумении повернулся к тюремщику. «Этот щенок что, осмеливается мне угрожать?» Голос смотрителя сорвался до визга. «Шестьдесят второй! Тебя отлупят палками за дерзость!» «Тогда забейте до смерти, таков мой совет», — немедленно отозвался Риордан. «Только это обеспечит вашу безопасность. Я не угрожаю, а лишь сообщаю свои намерения». В коридорах каземата было гулкое эхо, разносящее любой звук на десятки шагов. Когда смотритель и отец-крушитель обрели по каменному тоннелю, Риордан приник к решетке двери, чтобы не пропустить ни слова из их разговора. Такой молодой, уже столько ярости! Он что, настолько опасен, как утверждает? Ваша милость, буквально три дня назад этот тип убил заключенного одним ударом левой руки. Правое это у него сломано. Убил! До смерти убил! Тогда возблагодарим богов, заточивших его сюда. Спасибо вам, что показали мне это чудовище. Я сообщу сыну, что его обидчик наказан и наказан отменно. Судя по ходу беседы, отец крушителя решил воздержаться от мести. Он вполне удовлетворился тем, что увидел. Риордан вернулся на свою кровать и с улыбкой передал Скилингару суть их диалога. Риордан не понял, что не его слова повлияли на ростовщика, а его образ — та волна ненависти, что плеснула от него на посетителя. Ненависть и немедленная готовность к убийству. Риордан не мог знать, что только самообладание помогло ростовщику не попятиться от дверной решетки назад под его обжигающим взглядом. По роду деятельности отцу-крушителя не раз приходилось сталкиваться с отчанием должников, с их угрозами. Но ему ни разу не приходилось видеть столь ослепительное пламя человеческой ярости. «О чем сын думал, когда связался с этим зверенышем? Он же совершенно не цивилизован. Как такие могут попадать в воинскую школу? Ему, наверное, и меч не нужен, он любого зубами загрызет», — размышлял ростовщик по дороге из каземата в контору. На пятый день пребывания в общей камере Риордана вызвали на допрос к коменданту тюрьмы. Когда он под конвоем трех смотрителей поднялся на два этажа, то почти ослеп от солнечного света. Из его глаз брызнули слезы, но он не мог их утереть, потому что здоровую руку его сковали наручниками, от которого шла цепь колодки на правой ноге. Кабинет коменданта тюрьмы был по размерам даже больше их камеры. Справа стоял диван, обитый красной кожей, По стенам располагались картотечные шкафы. Ближе к окну за квадратным столом в кресле с высокой спинкой восседал сам комендант. Двое дюжих смотрителей встали от него по обе стороны, третий замер у Риордана за спиной. «Убийство заключенного! Это тяжкое преступление!» — объявил комендант. «Тебя ждет следствие и суд!» Четыре дня в камере не прошли для Риордана понапрасну. Он уже знал, что отвечать. «Мой господин, меня оговорили. Этот бедняга ночью пошел до отхожего места, поскользнулся с просунья и размозжил себе голову о камне пола». «Да-да, именно поэтому у него сломана трахея». Риордан лишь беспомощно пожал плечами, как бы не зная, что сказать. Он заметил, что комендант совсем не разгневан, а скорее сильно встревожен. «Кто ты такой? Ничего не желаешь рассказать о себе?» Ты бы мог облегчить свое существование, если бы снял с совести все грехи. Я слишком молод, мой господин, поэтому моя совесть не отягощена грехами. Поскольку я дал клятву самому визиру Накниру, не разглашая состав своего преступления, то не могу нарушить ее и рассказать вам обо всем. Но протокол моего допроса находится в тайной канцелярии. Меня допрашивали не один час. Вам стоит лишь захотеть... и вы в тот же день сможете подробно ознакомиться с тем, в чем меня обвиняют». Комендант криво усмехнулся. Теперь он не стал уличать Риордана во лжи, как поступил в первую встречу. «Верните его опять в шестьдесят приказал он смотрителю. «Могу ли высказать просьбу, мой господин?» Негромко сказал Риордан. «Что еще?» «По описи у меня изъяли кошель, в котором было 63 рейса, мой господин». «Могу ли я купить на них одеяло, чтобы их передали в семидесятую камеру? И можно ли из этой суммы оплатить вызов врача к Скилингару? Это заключенные из семидесятой камеры». Риордан ожидал крика, взрыва негодования, но комендант тюрьмы неожиданно утвердительно кивнул. «Это все?» «Да, мой господин. Увидите заключенного». Когда 62 вышел в сопровождение надзирателей, комендант тюрьмы достал из верхнего ящика стола коротенькую записку, которую ему вручил сегодня курьер из тайной канцелярии, и вновь перечитал ее. «Хобарн, мне донесли, что вы самоуправно перевели из 62 камеры заключенного, который был водворен туда по моему личному распоряжению, и поместили его в подземный каземат. Как вы посмели оспаривать мой приказ?» Немедленно вернуть 62-го в первозданное состояние. Считаю своим долгом предупредить вас о том, что если с головы парня упадет хоть один волос, вы ответите передо мной лично. Выражаю вам свое крайнее неудовольствие. Милостью короля Вертрона визир на книр На восьмой день заключения Риордану в камеру принесли книги по фехтованию из тюремной библиотеки, а также тренировочную рапиру.